Глава пятьдесят восьмая Схватив мужа за руку, я потянула его к местечку, где мы с Иланой пробирались сквозь стену. Вставив артефакт, я, ощущая себя так, словно мне снова восемнадцать, кивнула Девану. «Я первая!» «Ханна!» — позвал мужчина и покачал на пальце связку ключей. «Разве так не проще?» «Проще не значит интереснее!» Возмутилась я, пылая от страсти и думать не хотела о том, что придется плестись до ворот. Здесь был ход, так зачем тратить время? Вспомнив, что Деван оставался инспектором, даже став моим мужем, хитро добавила. «Мы здесь по делу, забыл? Надо повторить все до последней мелочи. Кто знает, что именно сработало? Вдруг тот колодец открыл нам тайник, как раз потому, что мы пролезли через детский лаз». м нахмурился он, «в твоих словах есть смысл». «Вот», — улыбнулась ему и подмигнула. «Жены, они полезные». И полезла наверх, но Деван перехватил меня, притянув к себе, шепнул на ухо. «А еще очень красивые, моя, так самая прекрасная». «Да что с тобой?» — довольно улыбнулась я. «Приворотного зелья от души хлебнул, так и сыплешь комплиментами». «Осторожно, я ведь и поверить могу. Вот прилеплюсь к тебе, как банный лист на всю оставшуюся жизнь, будешь знать». «Поклянись», — серьезно потребовал он, не отпуская меня. «Позже» — попыталась я выкрутиться, поскольку очень хотелось оказаться с Мором по ту сторону стены, там, где нам никто не помешает переходить на новый уровень. Клятвы я произношу исключительно, положив руку на газовый ключ, а он дома остался. «Вообще-то...» — Мор ухмыльнулся и вынул из кармана инструмент. «У меня брови на лоб поползли. Зачем ты его с собой таскаешь?» И тут до меня дошло другое, и я угрожающе надвинулась на мужа. «Менькина кромысла, Так я чувствовала свой ключ!» — Дэвон прищурился и саркастично уточнил. «А ты о чем подумала?» Отобрав инструмент, я шумно выдохнула и мило улыбнулась. «Скажу, когда окажемся с другой стороны». Сунув твердую штуковину в карман, полезла первой. Ощутив мужские ладони на своей пятой точке, замерла в приятном моменте дежавю. «Девон, ты опять?» «Что опять?» Слышу в ответ. «Я сверху. В кармане ключ. Ничего не напоминает?» «Не могу упустить шанса», — отозвался он. «В первую брачную ночь получить памятное сотрясение мозга?» — ехидно уточнила я. «Еще раз полюбоваться видом снизу!» — хмыкнул он и слегка подтолкнул меня вверх. Я проскользнула в дыру и, упав в траву, тут же откатилась в сторону. Хотела сразу подняться, но запуталась в юбках. Шепнула. «Теперь ты!» — послышался шорох, скрежет, тихие проклятия, а потом мор сдался. «Не думаю, что смогу тут пролезть!» — Так лезь выше. Или мальчишкой никогда в чужие сады не забирался. — Думаешь, выпечатанный инспекцией дом так просто проникнуть? — Анна, вошла с единственная возможность сделать это без шума. Придется идти через ворота. — Деван, Не бойся. Сторожа вызвали в управление для показаний. Вернется он лишь к утру. Жди меня, я скоро. И ушел. Быстро оглядевшись, я прислушалась к царившей вокруг тишине. Не было слышно ни птиц, ни даже шороха листьев. Это показалось мне каким-то зловещим. Отмахнувшись от страха, сжимающего легкие, тщательно расправила юбки и поднялась на ноги. Чего время терять? Направилась прямиком к колодцу. Пока он ходит, разожгу факел. Расцеловаться пока не с кем. Для верности заглянула в черноту колодца. Затем обошла его и, наткнувшись на камень, достала ключ. Взвесила на ладони и кивнула. «Отлично!» Палка нашлась быстро. Кусок ткани я оторвала от нижней юбки, а искру высекла еще быстрее, чем в прошлый раз. Когда огонь разгорелся, вытянула руку и осторожно заглянула в колодец. «Что то видишь?» «Да, там!» И осеклась, похолодев. Голос принадлежал не Девану. Медленно выпрямилась и, развернувшись, посмотрела на человека. которого уже не ожидала увидеть. Даже имя его вспомнила с трудом. «Нельс Лангрен?» «Ангрен», — педантично поправил мужчина и ухмыльнулся. «Рад видеть тебя, Ханна, честно говоря». Не поверил Госку. Этот прохиндей никогда правды не говорит. «Где ты виделся с Госком?» — похолодела я. «Как он же под стражей? Ты забыла, что у меня есть очень полезный родственник». Иронично выгнул он бровь. «Твоя мать просила меня через него узнать судьбу твоего отца и братьев, но, к сожалению, к тому моменту их уже перевели, и мне не удалось выполнить поручение. Ты же принес записку», напомнила я. «Этот обрывок я нашел на полу камеры, где их держали», хмыкнул он. Думал, он бесполезен, но ошибся. «Твой брат действительно очень умен». «Умудрился и Мора обмануть, и нас вокруг пальца обвести». «Нас?» — отметила я. «Но я еще хитрее!» — горделиво выпрямился Нельс и, скорчив плаксивую физиономию, проблеял. «Ханна, я ничего не знаю!» Он все поясничал, повторяя слова, которые говорил мне при нашей последней встрече. А я не спешил разочаровывать мужчину и говорить, что Мора... «Нереально обмануть. Если Ангрен нашел тот кусочек, значит, инспектор это планировал», — стояла, не перебивая Нельса, который упивался тем, как легко провел меня, потому что ждала Девона. «Доставай, Ханна!» — насладившись своим успехом, резко приказал мужчина. «Кое-кто очень ждет этот ящичек. Кто же? Много будешь знать, скоро умрешь». Ехидно заметил Ангрен. «Как смеешь угрожать моей жене!» Раздался тихий голос Мора. Инспектор показался из темноты, и будто хищный зверь набросился на Нельса.